Часть 3. Шаг навстречу новой судьбе. Глава 9. Подготовка к медитативному процессу. Напомню. Цель медитации сместить фокус внимания с внешней среды, тела и времени на наши мысли и намерения. Тогда мы сможем менять внутреннее состояние независимо от внешнего мира. Кроме того, медитация позволяет выйти за рамки аналитического ума и погрузиться в подсознание. Это важно, ведь именно в подсознании хранятся деструктивные привычки и модели поведения, от которых мы хотим избавиться. Приступая к медитации. Прослушав первую и вторую части, вы можете вполне сознательно начать медитативный процесс по изменению жизни. Вы будете точно знать, что и почему вы делаете. Освоив пошаговую технику медитации, вы сможете применять ее к любой жизненной сфере. Почаще напоминайте себе, что, осознанно работая над изменением, Вы отвыкаете от прежней личности и расчищаете пространство для построения нового разума и нового будущего. Лично я использую эту медитацию для того, чтобы растворить собственное эго в высшем сознании, отсоединиться от привычной реальности и освободиться от мыслей и чувств, присущих моему прежнему я. В самом начале Новизна задачи может вызвать у вас ощущение неловкости, это естественно. Тело, взявшее на себя роль разума, сопротивляется новым упражнениям. Осознайте это и постарайтесь расслабиться. Медитативный процесс построен так, что каждый его шаг доступен для понимания и прост в выполнении. Что касается меня, то медитация стала одним из моих любимых занятий. Я нахожу в ней такое умиротворение, успокоение, ясность и вдохновение, что стараюсь не пропустить ни дня. Но столь теплые отношения с медитацией сложились далеко не сразу, поэтому, пожалуйста, не подгоняйте себя. Объединение отдельных шагов в привычку. Когда речь идет об овладении новым навыком, требующим полного внимания и усердной практики, Удобно разбивать процесс обучения на этапы. Разделение сложной задачи на составляющие позволяет сосредоточиться на процессе, не перегружая при этом мозг. Сформировать навык, значит, твердо запомнив последовательность действий, затем выполнять их естественно и без усилий, по привычке. Итак, отрабатывать новый навык лучше поэтапно каждый раз доводя до совершенства отдельный элемент и только затем переходя к следующему. Потом вы объедините все шаги в неразрывную последовательность. Если вы почувствовали, что отдельные шаги начинают складываться в одно плавное движение, приводящее к желаемому результату, значит вы на верном пути. Когда мы учимся играть в гольф, то, чтобы как-то скоординировать действия, поначалу нам приходится удерживать в голове множество факторов. Вот вы впервые в жизни примериваетесь к мячу, и ваш лучший друг выкрикивает инструкции. «Опусти голову, расправь плеч, держи спину прямо, распрями руку и ослабь хватку, замахиваясь клюшкой, переноси на нее вес тела, ударяешь по мячу сзади и потом завершаешь бросок». И моя любимая команда «Расслабься!» Получив такое количество инструкций одновременно, вы рискуете в растерянности застыть на месте. Совсем другое дело — методичная пошаговая проработка отдельных движений. Инструкции усваиваются на уровне тела. Множество мелких шажков объединяются в несколько крупных и, само собой, Со временем ваш бросок будет выглядеть как одно плавное движение. От мышления мы перешли к действию. Тело освоило навык не хуже, чем мозг. Так работает процедурная память. Это происходит всегда, когда мы повторяем определенные действия в течение достаточно долгого времени. Теперь мы не просто знаем, мы знаем как. Построение нейронной сети, соответствующей медитации. Чем больше вы знаете, тем лучше вы подготовлены к новому ощущению. Опираясь на материал книги, вы будете отчетливо понимать, что вы делаете на каждом этапе медитации, так как все они имеют под собой четкую научную или философскую основу. Вам не придется строить догадок. Шаги следуют в строго определенном порядке, облегчающим Запоминание медитативного процесса по изменению личности. Разработанная мною программа рассчитана на 4 недели, однако я призываю вас не торопиться и посвящать каждому шагу ровно столько времени, сколько вам потребуется. Не допускайте перегрузок. Каждая неделя медитации начинается с повторения предыдущих шагов, затем следует отработка нового материала. Некоторые шаги удобнее заучивать вместе, поэтому иногда вам придется в течение одной недели осваивать по два и более новых действия. Кроме того, я рекомендую отрабатывать каждый новый медитативный шаг или группу шагов, минимум неделю, и только потом переходить к следующему этапу. А за несколько недель медитация накрепко войдет нейронную структуру мозга. Рекомендуемая четырехнедельная программа. Неделя 1. Глава 10. Каждый день повторяйте шаг 1. Индукция, погружение. Неделя 2. Глава 11. Каждый день начинайте с первого шага, затем добавьте шаг 2. Распознавание, шаг 3. Признание и констатация. Шаг четвертый. Передача проблемы высшим силам. Неделя третья. Глава двенадцатая. Каждый день повторяйте шаги с первого по четвертый. Затем добавьте шаг пятый. Наблюдение и контроль. И шаг шестой. Перенаправление. Неделя четвертая. Глава тринадцатая. Каждый день повторяйте шаги с первого по шестой. Затем добавьте шаг седьмой. Созидание и репетиция. Не торопитесь. Ваша задача — овладеть техникой. Если вы уже давно занимаетесь медитацией, то можете несколько ускорить процесс, но и в этом случае тщательно выполняйте инструкции и старайтесь запомнить их наизусть. Когда вы научитесь полностью сосредотачиваться на том, что вы делаете, не отвлекаясь на посторонние стимулы, разум и тело придут в соответствие друг другу с каждым разом погружаться в медитацию будет все легче. помните правилахба о связывании совместно активирующихся нейронов. так вот усвоение новой информации в купе с осознанным вниманием и практической отработкой навыка приведут к формированию нейронной сети отражающей ваши намерения подготовка к медитации. Что вам понадобится? Блокнот и ручка. Описание медитативного процесса сопровождается комментарием, за которым обычно следуют вопросы и дополнительные рекомендации. Под заголовком «Письменное задание». Я рекомендую вам заносить ответы в блокнот и просматривать их перед погружением в медитацию. Эти записи послужат картой медитативного маршрута, который приведет вас В глубины подсознания. Аудиоматериалы. В самом начале занятий полезно слушать звуковые версии медитативных практик. Я очень рекомендую вам прослушать технику индукции, которую вы затем будете применять ежедневно. Эта техника позволяет настроить мозг на высококогерентные альфа-волны, необходимые для дальнейших действий, описанных в главах с 11 по 13. Кроме того, Вы можете прослушать аудиоверсию всех практик, которыми вам предстоит овладеть за эти четыре недели. Два подхода к медитации. Вариант первый. Означает, что данная медитативная практика доступна в аудиоформате. Вы можете прослушать аудиопрактики на сайте www.jodispenza.com, либо загрузить их на свой компьютер. Это целесообразно делать после того, как вы прослушаете соответствующую главу и выполните письменное задание. Таким образом, вы сможете закрепить каждый новый шаг медитации. Аудиопрактики озаглавлены по неделям. Практика первой недели, практика второй недели и так далее. Практика четвертой недели включает в себя полный текст медитации. Например, практика второй недели содержат в себе технику индукции шаг 1, плюс три шага, которые вы отрабатывали в течение второй недели. В практику третьей недели также включены шаги с 1 по 4 и добавлены 5 и 6, которые отрабатываются на третьей неделе. Вариант 2. Тексты всех практик приведены в приложениях. Можете перечитывать их, пока не запомните всю последовательность, а можете озвучить и записать на диктофон. В приложениях А и Б вы найдете две техники индукции, погружения в медитацию. Приложение Б содержит полный текст практики, охватывающий все этапы медитативного процесса. Если вы будете опираться на этот текст, пожалуйста, всегда начинайте с повторения предыдущих шагов, а затем переходите к материалу текущей недели. Подходящая обстановка Место, место, место. Преодоление внешней среды — непременное условие отвыкания от себя. Поэтому важно выбрать для медитации такое место, где ничто не отвлекало бы вас. Это очень поможет вам преодолеть первый из элементов Большой Тройки. Чуть позже я расскажу и о том, как поступить с двумя оставшимися. Выберите укромное местечко, где можно побыть в одиночестве, отгородившись от соблазнов внешней среды. Пусть это будет только ваше место, легкодоступное для вас, но закрытое для остальных. Посещайте его каждый день. Скоро у вас установится особая связь с этим пространством, пространством обуздания суетливого эго, преодоления прежнего себя, созидания новой личности и новой судьбы. Со временем ноги будут сами нести вас туда. Участница одного из моих семинаров пожаловалась, что во время медитации она все время засыпает. Между нами состоялся такой диалог. А где вы обычно медитируете? В кровати. Вспомним-ка закон ассоциаций. С чем у вас ассоциируется ваша кровать? Со сном. А теперь закон повторений. Каждый вечер вы ложитесь спать в одну и ту же кровать. К чему это приводит? Если я каждую ночь сплю в одном и том же месте, значит, у меня образовалась прочная ассоциация между кроватью и сном. Учитывая, что нейронные сети образуются как раз под воздействием закона ассоциаций и закона повторений, по всей видимости, у вас сформировалась нейронная сеть, отвечающая за связь кровати и сна. А поскольку каждая нейронная связь — это автоматическая программа, запускаемая без участия сознания, то не кажется ли вам, что стоит вам очутиться в постели, как тело, оно же разум, автоматически и неосознанно погружается в сон? Точно. Пожалуй, надо мне поискать более подходящее место для медитации. Я предложил ей не только не ложиться в постель, но и вообще выбрать место вне спальни. Если мы намереваемся сформировать новую нейронную структуру, прямой смысл делать это в обстановке, символизирующей рост, обновление и новое будущее. И, пожалуйста, не воспринимайте это место как пыточную камеру, где вы должны заниматься медитацией. Подобное отношение сведет на нет все ваши усилия. Устранение отвлекающих факторов. Сделайте все, чтобы вас не прерывали. Например, повесьте табличку «Не беспокоить». Желательно исключить и вторжение домашних животных. Устраните все сенсорные стимулы, которые могли бы вернуть ваш разум к прежней личности или к внешней среде, в особенности к элементам привычной обстановки. Отключите телефон и компьютер. Знаю, знаю, легко сказать, но все эти звонки, СМС и тому подобное могут подождать. Также нежелательно, чтобы вас отвлекали доносящиеся с кухни запахи кофе или готовящейся еды. Проследите, чтобы в помещении была комфортная температура и никаких сквозняков. Кроме того, можно надеть на глаза повязку, как обычно поступаю я. Музыка. Музыка — хорошее подспорье, только исключите композиции, навевающие определенные воспоминания. Я обычно слушаю спокойные, расслабляющие инструментальные мелодии или напевы без слов. Если же я не слушаю музыку, то часто использую беруши. Готовим тело к медитации. Поза, поза, поза. Я сижу очень прямо. Спина строго вертикальна, шея вытянута вверх. Руки свободно свисают вдоль тела. Ноги неподвижны. все тело расслаблено. Имеет ли смысл использовать кресло с откидывающейся спинкой? Как и в случае с кроватью, многие в таких креслах засыпают. Лучше всего сидеть на обычном стуле не скрещивая рук и ног, но можно сидеть и на полу по-турецки. Устраните телесные раздражители. Наша задача — устранить ощущение тела, чтобы спокойно углубиться внутрь себя, не обращая на него внимания. Перед медитацией желательно посетить уборную. Наденьте свободную одежду, снимите часы, выпейте воды и держите бутылочку поблизости. Позаботьтесь о том, чтобы вас не отвлекало чувство голода. Носом клевать, но не засыпать. Поскольку мы говорим о теле, позвольте мне затронуть одну проблему, с которой вы можете столкнуться. Даже если вы будете сидеть прямо, голова может время от времени свешиваться вниз, словно вас клонит ко сну. Это хороший признак. Вы переходите в диапазон альфа или даже тета. А в момент замедления мозговых волн тело привыкло находиться в горизонтальном положении. Внезапный клевок носом означает, что тело готовится задремать. С практикой вы привыкнете к замедлению волн из положения сидя. И тогда перестанете клевать носом, и тело не будет клонить ко сну. Выбор времени для медитации. Когда лучше медитировать? Проникать в подсознание проще всего утром, сразу после пробуждения, и поздно вечером, перед отходом ко сну. Это оптимальные моменты для медитации, так как мозгу проще соскользнуть в состояние альфа или тета. Я предпочитаю медитировать по утрам примерно в одно и то же время. Если вас переполняет энтузиазм, и вы готовы медитировать и утром, и вечером, пожалуйста. Но все же новичкам я советую практиковать медитацию раз в день. Сколько времени медитировать? Прежде чем погрузиться в медитацию, просмотрите свои записи, касающиеся данного этапа. Они послужат вам ориентиром в предстоящем путешествии. На начальном этапе каждый сеанс медитации следует начинать с индукции 10-20 минут. Каждый новый шаг увеличивает продолжительность сеанса на 10-15 минут. Со временем вы будете быстрее преодолевать уже знакомые вам этапы. И когда вы полностью освоите процесс, ежедневная медитация, включая этап индукции, будет занимать у вас 40-50 минут. Если вам нужно закончить сеанс к определенному часу, поставьте будильник на время за 10 минут до этого срока. Заблаговременное предупреждение позволит вам плавно завершить сеанс, не скомкав его окончание. И отведите на медитацию достаточно времени, чтобы вам не приходилось нервно поглядывать на часы. Чтобы медитация не нарушала ваших планов, Вероятно, вам потребуется раньше вставать или позже ложиться. Готовим разум к медитации. Укращение эго. Положа руку на сердце в иные дни, я бьюсь со своим эго смертным боем, так великое его желание обрести контроль. Иногда, во время утренней медитации, мой аналитический ум начинает пережевывать самые разные темы. Тут нет и рейсы, на которые надо успеть, и рабочее совещание, и пациенты, и все те отчеты и статьи, которые я должен написать, и дети, а порой словно бы ниоткуда появляются совсем нежданные мысли. Я начинаю зацикливаться на всех предсказуемых элементах внешнего окружения. Со мной происходит то же, что и со всеми. Разум либо предвосхищает будущее, либо вспоминает о прошлом. В такие моменты я останавливаюсь и напоминаю себе, что все это привычные ассоциации, которые не имеют отношения к процессу созидания, что вершится здесь и сейчас. Когда это случится с вами, вам придется сознательно преодолеть инерцию обыденного мышления и вернуться в режим созидания. Укращение тела. Если тело встает на дыбы и хочет обернуться разуму, то есть встать и что-нибудь сделать, куда-нибудь пойти, вспомнить эмоциональное ощущение от общения с неким человеком, вы должны силой вернуть его в здесь и сейчас и постараться успокоить. Проделывая это, вы всякий раз приучаете тело к новому разуму, и со временем оно вам подчинится. Когда-то оно попало под влияние подсознания, и теперь вы должны переучить его. Так что относитесь к нему с любовью и будьте терпеливы. Рано или поздно тело признает в вас хозяин. Помните, что от вас требуется решимость, настойчивость, воодушевление, радость, гибкость и вдохновение. Все эти качества и эмоции приближают вас к божественному началу. А теперь путь